г л а в а 13 как глоток свежей воды эта битва полностью заполонила меня если до сих пор было скучновато то эти 12 секунд стали адом на поле боя не знаю как другим но мне точно хватило времени чтобы выпустить десяток своих самых мощных стрел я даже думал использовать н е к расстрелы но потом передумал Ведь армия мёртвых может накинуться на нас. Конечно, я сразу же активировал свою невидимость. Как же приятно было вновь её ощутить. Просто непередаваемое ощущение, за которым я соскучился. Вообще-то, я по многим вещам сейчас скучаю, но всё же моя невидимость в приоритете, д да о простят меня девушки. Её отсутствие показало мне, насколько я слаб. Мне нужно больше развиваться, а не просто наслаждаться битвами. У меня даже возникла мысль попросить у системы ещё один камень мастерства». но затем вспомнил, что это так не работает. А мне так хотелось увеличить навыки лучника. Были дни, когда мне казалось, что я очень неплохой лучник, а ещё были моменты, когда я считал себя лучшим на планете. Теперь понимаю, что в сотню едва вхожу. И нет, это не моя планка, само мне не и у п а л а а просто открылись глаза. Я давно использую лук, и с каждым месяцем вижу, что совершенствуюсь. Ладно, снова не о том думаю, и перешёл на неважные сейчас вещи. А важно то, что мои стрелы, хоть и не все, но нашли свои цели, и теперь примерно тысяч восемь как языком слезало. Правда, некоторые были отбиты, что для меня было удивительно. ф л а й р и рассказывал мне, что у них слабые маги, но мне так не показалось. Зато наш маг смог тысячи три точно уничтожить, а может и больше, и это при том, что он не боевой маг. Это и повлияло на то, что у нас большинство солдат остались живы». Как итог, по истечению времени они сумели расширить проход на толку. Я разбросал в рандомные места стрелы разложения, и теперь в месте перехода есть глубокие ямы, которые сейчас и попадают, ничего не подозревающие солдаты, из новой волны. Внимание, эффект грамоты закончен. М-да. Даже не жалею, что время так быстро закончилось. Я успел здорово повселиться, хотя и не особо целился, но теперь их поле боя еще и в дыму, которая мешает им. Я отправлял в их сторону свои магические стрелы, но не мог сравниться с магией Флавия. Моей рядом по силе не стояло. Если у него магия, то у меня магия с маленькой буквы. Жаль, конечно, что я только начинаю свой путь в познании себя. Мне нравится, что я стою на одной ступеньке с сильнейшими людьми своей планеты. Ладно, снова думаю не о том. Вот как я могу просто стоять, размышлять и при этом стрелять, даже не задумываясь, куда стреляю, но точно попадаю в цель? Кстати, обратил внимание на лес за спиной. Если раньше он был зелёным и живым, то сейчас посинел. Появление там рогатого не осталось бесследным. Жаль, хороший был лес. Часа через три битва закончилась нашей победой. И враг отступил, но радоваться было ещё рано. Он не навсегда отошёл, а лишь перегруппировался, давая время воде забрать себе трупы. Легионеров, кстати, оттеснили от берега на метров пятнадцать. Кроме того, их осталось совсем немного. Скоро будет вечер, но противник стал подходить поближе, и я н а готовился к нападению, не давая нам времени отдохнуть. Единственное, что мы успели, это скинуть вражеские трупы в реку. Забыл, кстати, упомянуть, что легионеры всех своих убитых перенесли в этот лагерь. А это многое говорит о них, как о людях. Радует, что я выбрал правильную сторону, которая близка мне по духу. Правда, если я здесь подохну, то меня могут хоть под лавкой и шаурмы прикопать. Мне уже будет пофиг. Хотя, зная комбата, он мне в замке памятник поставит и будет рассказывать истории о великом и несокрушимом варге. Да ещё Жорик будет каждый день за шаурмой прибегать. И опять меня потянуло не туда. До начала битвы остался максимум час, а мы с Жориком сидим и жуём. Жора сегодня не смог нормально повоевать. Он но слишком долго уничтожал отряды разъездов, которых противник отправлял изучить пути обхода. До главной ставки с к о м а н д о в а н и е м он так и не добрался. «В этот раз справишься?» — спрашиваю мелкого и бью легонько в плечо. «Ага», — кивает он, понимая, что я на него надеюсь. «В этот раз он неправильно расставил приоритеты, но то, что он сделал это сам, меня радует. Он все чаще и чаще принимает самостоятельные решения, и не всегда плохие. Мелкий развивается и становится мужчиной. Может пустить скупую мужскую слезу, наполненную гордостью за питомца». Эх, а что сейчас делает Жижик, которого Кая забрала на перевоспитание? Надеюсь, она его не сломает и не сделает из него психопата. Его дома все так любят и скучают, особенно девочки. Ждали мы нападения часов шесть, но ничего пока не случилось. Были только мелкие атаки и обманные нападения, это да. Таким образом, нас изматывали весь вечер и всю ночь. «Может, пока поспешь немного?» — спросил у меня Флавий. Если начнется атака, то я тебя пну. — Не вопрос, — пожал плечами и согласился. — Блин, я думал, ты откажешься. — Ага, нашел дурака. Если есть такая возможность, то мы и воспользуемся. — Ням! — Жора был такого же мнения, и быстро залез в мой спальный мешок, который я достал из инвентаря. Само собой, когда я говорил с Флавием, мы находились далеко от реки, и можно было спокойно отдохнуть. А если даже Флавий меня не разбудит, я проснусь от звуков битвы, и у меня на них выработан рефлекс. Ещё есть Жора, который поспит час-другой и проголодается. Он меня разбудит, требуя очередной бургер, а потом будет бегать по лагерю в поисках чего-то вкусного. Под утро мелкие атаки не прекратились. Нас все ещё пытались измотать. Потом они принялись готовиться к решающей битве, ой последней. Я прикинул, что их тысяч пятнадцать примерно. Конечно, у них неполные отряды, но у нас дела обстоят ещё хуже. У нас, оставшихся в живых, даже считать не хотелось, чтобы не портить себе настроение. «Хочешь, я могу в ы в е с т и тебя отсюда?» — предложил я вдруг Флавию свою помощь. «Понимаю, что ты вряд ли согласишься, но если что, знай, я могу забрать тебя в наш клан». «Конечно могу. Мага такого уровня. Ещё как могу». у н о это ты, конечно, учи, Дилл», — зашёл сон смехом. «Во-первых, мы ещё не проиграли, мой неверующий друг». А во-вторых, я никуда не уйду. Никогда р е м л я н не покажет спину врагу. Не стал говорить ему, что когда они отступали в поисках лучшего места, то по факту уже показали спины. Но мало ли что, еще обижу. У меня, правда, были неплохие предчувствия. Если вдруг что-то пойдет не так, я свалю в лес, а там смогу потеряться и выжить. Позже, надеюсь, меня заберет система. Мои предчувствия меня обманули. Ровно до того момента... когда на той стороне открылись широкие порталы, через которые стали выходить свежие войска царской армии. Вот тут я приуныл. Видимо, они отправили гонца с просьбой о помощи. и а т и улетит им, если не выживут. Такую битву проиграть», — начал весело вещать Флавий. «Они её ещё не проиграли», — напомнил я ему, «кому сейчас пришла под Бога». «Ошибаешься», — не был согласен со мной. «Это и есть поражение». «Ты не понял, но наш план именно в этом и заключался». Как сразу его настроение поднялось. «Они накрыли всю местность от маячков, а теперь, получается, сами дали сигнал». «Если бы я еще понимал, о чем он говорит, было бы замечательно». «Но кто поймет этих римских магов?» «То, что происходит, совсем не то, что я сейчас вижу, уже осознал». Легионеры не расстроились, а наоборот, улыбаются. «Объяснишь?» «А что т у объяснять? Сам смотри». указал он мне пальцем в небо. Там я никого не увидел, кроме одинокой птицы. Блин, лучше бы он мне ее не показывал, или наоборот, ей и меня. После его движения пальцем птица, которая оказалась крупным орлом, полетела прямо к нам. «Не стоит», — положил он свою руку на мою, когда я достал лук. «Он не причинит нам никакого вреда». «Ну, кто я такой, чтобы спорить?» «Фиг знает, что это значит». Но орел прилетел, как к себе домой, уселся на мое плечо. отчего ранил меня своими острыми когтями. Не знаю, из чего сделаны его когти, но они разодрали мою защиту и суперплотную кожу, как будто так и должно быть. «Падла!» — выруглся а я и стукнул кулаком орла по клюву. «Брысь отсюда!» Орел возмущенно на меня закликотал, но не улетел. Вместо этого он попытался клюнуть меня в лоб. «Ага, сейчас, так я ему и дал это сделать». Я поймал его за шею и немного придавил. «А, «Э, а ты ему понравился!» Веселится Флай, пока эта тварь пытается меня сожрать. «Мало на кого садится взор Спансиана». «Спансиана? Я уже слышал это имя, и, и сразу н острелуши». «Это птица императора, что ли?» — смекнул я, что и как. «Ага!» — весело рассмеялся он. «Ты сейчас дерешься с очень важной птицей, гордись собой!» «Вот не могу понять, надо мной сейчас издеваются или говорят всерьез?» «Так, это все классно, но птица все сильнее впивается меня когтями, пытаясь уже вырвать кусок мяса. Если рассматривать ее внимательно, то могу сказать, что она красивая. Как раз у нее ярко-золотой». «Как они сразу смелели!» — как х о ч е т Флай. «Какие же с е т а к и г у б ц ы Верно говорят, что вино — это глаз спокойствия». «Это ты к чему?» — не понял его монолога. «Что?» — переспросил он, отвлекшись на меня от наблюдения за армией. Просто наш пословицу вспомнил, забудь. Ясно. Кажется, хватит с него вина, но промолчим. Блин, пока я с ним общаюсь, у нас происходит, мягко говоря, задница. Царская армия выглядела как с обложки. Все одеты в одинаковые новые мундиры по сравнению с прошлой. Но это логично, если учитывать, что ты сражался с армией провинциального полководца, которому не доверяют задания важнее, чем исследования новых земель. поэтому ту армию он собирал на своих землях», — влезла в мою голову бездна и стала умничать. «А вот э т о уже пришла регулярная, как ты выразился, и она ненавидит имперцев». «Теперь понятно. Мы прежде сражались с деревенщиной. Обидно. Выходит, что теперь будет настоящая битва. С одной стороны, думаю, что мне нужно бежать отсюда, но, блин, не хочется. А хочется вон тех красивых доспехов и б ы ч у р н ы х мечей, которые в руках у двух метровых воителей». Они выделяются на фоне остальных и идут в первых рядах. н в у р у ч н ы е мечи, которые они держат легко, как пушинки, и при этом шагают непринужденно. Чем ближе я подходил, тем лучше все рассмотрел. Когда царская армия подошла к воде, то остановилась, а вперед выехал молодой парень, лет д в пяти, сидящий на лошади. «Я так понимаю, сдаваться вы не собираетесь!» — громко крикнул он, рассматривая ряды легионеров и, держа по воде одной рукой, не давая коню уйти в сторону. Ответом е м был боевой клич, который вызвал улыбку. «Благодарю вас! А то не хотелось мараться!» — ответил он и дал отмашку к нападению. «Какой он удивительно тупой! Понял, что здесь нет лучников и осмелел. В общем, я как раз подкрался очень близко и в момент его отмашки для армии хорошенько прицелился. Ну, само собой, я ожидал, что он еще что-то скажет, а то вдруг он замир. Но, не дождавшись, я выстрелил». Стрела была простой, но заражённой страхом. Очень интересным страхом. Она вонзилась ему прямо в живот, отчего конь с т а л у л н добы, а парень сразу побледнел. «Кто посмел?» — жал от злости он зубы. «Трус!» — только выговорил и свалился с коня. Я ждал, когда он отправится на наш склад, но смазливый оказался живучим. Внешность обманчива, он не подох так быстро, но страх начал действовать. Если он выживет, то свою репутацию никогда не восстановит. Сейчас этот предводитель армии со стрелой в пузе ползёт на коленях и глотает воду, а ещё орёт, как резанный. Легионеры не выдержали и позволили себе короткий смешок в его сторону, а царская армия пришла в бешенство и сразу перешла на бег. Блин, почему он ещё жив? Ещё одна стрела летит в него, но её перехватывает на щит подоспеший в телохранитель. Что примечательно... Он оставил свою охрану позади, и выезжая вперёд и рассчитывая, что здесь одни подранки и никакой опасности для него нет. Однако он ошибся. Эта ошибка будет стоить ему жизни. Но пока ещё не подох, я отчётливо вижу, как они открыли портал. Легко догадаться, зачем спасают труса. «Вот ты насмешил!» — во с т ё ржёт бездна. «Это ж е надо такое! Ты опозорил целого 14 ц а г о царевича, да ещё напугал до такой степени, что он бросил свою армию». Теперь, если даже умрут предыдущие тринадцать царевичей, ему не видать трона никогда. Почему-то у меня на сердце сразу стало тепло и приятно. Вот так бывает. Сделал гадости день, прошел не зря. А сейчас я постараюсь сделать еще больше таких гадостей. Лук ложится в руку, и начинается фарм всяких плюшек. Аж душа радуется и поет от вида пропадающих тел в хорошей броне. Армия хоть и 14 ц а р е в и ч а не может носить обноски низкого уровня. На это я и надеюсь. Когда армия подошла на расстояние вытянутого копья, то я понял, что луком много не навоюю и занял место с левого фланга перед легионерами. Может, хоть так смогу выиграть им время, правда, не знаю, какой это того толк. Орел, сволочь такая, улетел от меня, когда я мчался сюда. Теперь летает над полем боя и нервирует меня. Я думаю, как бы не отомстил мне самым подлым птичьим способом. — Отступи назад, — говорят мне легионеры, — иначе тебя сметут. — Меня? Почему их слова так больно задевают и заставляют злиться? — Это мы еще посмотрим, — отвечая с любым оскалом и запрокинутой назад головой. — На меня как раз бегут трое, и все такие красивые, блестящие и мертвые. — А как же еще, если без голов не живут? Я каждому снес ее длинным копьем с листовидным наконечником. Потом сражался с копьем до того момента, пока меня не прижали. Тогда достал двуручник и начал освобождать для себя побольше пространства. Двуручник поработал хорошо, но когда им стало трудно убивать, то достал свой молот хаоса. Правда, и мне уже нелегко. Прошел час, а мы только и делаем, что пятимся назад. а На моей броне нет живого места, и не скажу, что я принес больше толка, чем другие легионеры. Они в своих связках убивали не меньше противников. При виде этих новеньких у них словно второе дыхание открывалось. Стало ясно, что все плохо, когда нас оттеснили от воды. «Да отступай же!» — кричит мне один из легионеров, который находится за моей спиной. В следующий момент я получил копьем вбок. к а а зарычал я в ответ, схватился за копье и притянул к себе обидчика. Обидчик познакомился с моим шилом, но дружбы у них не случилось. Он умер от удара в глаз и пропал. Пропало и копье. А вот рана открылась, и теперь мне пришлось отступить, чтобы регенерация сделала свое дело. о это о как х же р н в А ведь победа была совсем рядом. Прошел еще час. Держался я только на одной железной воле. Мне не хотелось проигрывать, но эти солдаты... Сука, как же они хороши! Здесь я не могу убить одним взмахом троих. Приходится применять хитрость. ч у т ь бери отступай, а затем всех вали из лука. Но нельзя из лука. Ряды легионеров в любой момент могут упасть, и тогда нам всем хана. Тут теперь нужно подумать, успею ли отступить в лес, но проигрывать... «Как же я не хочу!» Я и Жора работали на максимум своих сил, и трупов немало набрали свою коллекцию. Каких бойцов там только не было. И все пёрли только вперёд, даже арбалетчики, но они здесь не пользовались почётом. Как я понял, это вообще н и й ш и й класс для трусов и прочих бесчестных типов. Только холодное оружие. Впрочем, мне плевать на их нормы. Я лучник, и таким умру. Возможно, сегодня от того, что вовремя не отступил. Во мне уже было около шести дырок, из которых постоянно текла кровь, а руки стали ватными. Однако я стоял и рычал, не сдамся. Всех сам порву, если надо, голыми руками. В один момент мой мозг настолько устал, что выключился. А тело действовало само, п о с т р а и в а я с ь под с и т у а ц и и Естественно, когда на фоне произошла перемена, я заметил ее, наверное, самым последним. А произошло интересное действие. Царская армия застопорилась и стала отступать. Медленно и не поворачиваясь к нам с виной, но отступать. У них заиграли трубы, и, если честно, я ничего не понял, только стоял и рычал. «Ням!» — спросил меня Жора, который прикрывал мою спину. «Кажется, мы победили. Только как?» Я уже вернул контроль над своим телом, и теперь на меня накатилась смертельная усталость. «Да здравствует император!» — вдруг оглушил меня крик за спиной. «Слава с п а н с я н у Медленно оборачиваюсь и вижу, что мои легионеры, или, вернее сказать, их остатки, расходятся в разные стороны и падают на одно колено, таким образом создавая проход для... для армии. Перед лесом появился огромный золотой портал, из которого выходит новенькая и свежая армия, и ведет ее человек с волевым лицом и орлом на левом плече. «Слава Спансиану!» — в один голос закричали легионеры, радостно встречая подкрепление. А вот царская армия отступала за реку. Только сомневаюсь, что это им поможет. Если я раньше говорил, что легионеры выглядят круто и опасно, т ы теперь даже не знаю, что сказать. э т о армия словно из высшей лиги. Чёрт, как же мне хочется их доспехи.